Дэвэш кивнул «Правильно!» Из океанских глубин снова что-то поднялось. Что-то такое, что способно превращать любые бактерии в смертельных убийц. элиза вспомнила слова Хенрика о распространении бактерий в окружающей среде, о том, что 90% клеток человеческого организма принадлежат бактериям, чужеродные клетки, и стоит нахлынуть этой волне. Довеш продолжал. Изучая генетику бациллы сибирской язвы и других токсичных бактерий, микробиологи предсказали существование древнего штамма вируса. Именно этот штамм породил далеких предков сибирской язвы и других инфекционных заболеваний. Ученые даже придумали название для этого древнего штамма, превращающего друга во врага. Иудин штамм. Должно быть, Хенрик прочел что-то удавиши на лице, увидел блеск в глазах, возбуждение. Он расправил плечи. — Мне почему-то кажется, что вам удалось выделить главного виновника, случившегося, не так ли? Этот самый Иудин штамм, иначе вас бы здесь не было. Мы так полагаем. Довеш нажал две клавиши. Изображение бактерии на экране исчезло, сменившись вращающейся фигурой образом, полученным с помощью электронного микроскопа, раскрашенным различными оттенками серебристого цвета. От этого микроорганизм казался скорее чем-то механическим, а не биологическим. Внешне напинал лунный модуль. Главная оболочка представляла собой правильный многогранник, экосаэдр, состоящий из 20 плоских треугольников. От каждой вершины отходили тонкие усики, заостренные на конце, предназначенные для того, чтобы цепляться и проникать. Во время обучения в университете из не раз приходилось видеть подобные образы. Вирус. Мы обнаружили его в образце сине-зеленых водорослей, выброшенных на берег вместе с заражения. Именно он превратил безобидные фосфорисцирующие морские бактерии в безжалостных убийц, разлагающих живую плоть и распространяющих вокруг себя травм. Ветер занес пары токсинов, поднимавшись над водой на сушу, и вирус начал медленно превращать бактерии в смертельно опасных чудовищ. «И вот мы теперь наблюдаем то же самое среди больных», — сказал Хенрик. Человеческое тело восстает против себя самого. Дэвэш постучал пальцем по экрану. Беспощадный предатель всего живого. Этот организм обладает способностью распространяться в биосфере Земли, превращая все бактерии в смертоносных убийц. это нейтронная бомба, созданная самой природой, вирусный взрыв обладающий потенциалом уничтожить все высшие формы жизни, оставив после себя лишь токсичный бульон убийственных бактерий. Если заразу не остановить, весь мир превратится в то, что мы наблюдали на наветренной стороне острова Рождества. Но если зараза будет распространяться и дальше, Хенрик побледнел мы не можем ее остановить. Встав, Девеш взял свою трость. Но ведь мы еще практически не приступили к изучению этого организма. Хорошее во всем этом то, что вирус, судя по всему, живет очень недолго и не поражает напрямую человеческие клетки. Он заражает только бактерии, так что прямой угрозы для нас вирус не представляет. Он захватывает клетку бактерии и использует ее для воспроизведения собственных копий, а сам оставляет токсичные плазмиды. За пределами клетки новый вирус совершенно беззащитен. Его можно легко уничтожить с помощью простых дезинфицирующих средств, а также соблюдая элементарные правила гигиены. Лиза вспомнила рабочих, которые двигались по кораблю в облаках дезинфицирующих средств. Теперь она поняла, что они стерилизовали корабль. Но, к несчастью, вирус оставляет собой убийцу смертоносную бактерию которая делится размножаясь и добавляю в микромир новых чудовищ необратимо заражая биосферу форуме жизни ничего подобного которым прежде не было хендрикс тревога схватился за лоб если вирусная зараза вырвется в общую биосферу Речь будет идти о тысяче различных новых заболеваний, которые одновременно обрушатся на мир. Это будет чума, обладающая способностью менять свой облик быстрее, чем мы сможем откликаться. Нечего подобного мир еще не видел.